Для воздействия на реактивно измененные ткани в зоне пораженного ПДС целесообразно применение нестероидных противовоспалительных препаратов амидопирин, ацетилсалициловая кислота, анальгин, бутадион, индометацин, ибупрофен, напросин, вольторен, риопирин с учетом побочных явлений указанных средств. При наличии относительных противопоказаний к применению вышеуказанных препаратов можно рекомендовать их электрофоретическое введение, уменьшающее побочные действия, а также назначение оксиоферис карбона натрия. Назначают рассасывающие средства: пирогинал, ферментные препараты: ранидаза, лидаза, папаин. При наличии аутоиммунных нарушений, применение иммунокорректоров, целесообразно назначение массажа в режиме, улучшающем трофику, физические методы УВЧ, индуктотерамия, грязелечение, озикерит, парафиновые аппликации, лечебная гимнастика с нагрузкой на все отделы позвоночника. При нарушениях микроциркуляции назначают препараты, улучшающие реологические свойства крови и антиагреганты. Спазмолитики, ганглиоблокаторы, ацетилсалициловую кислоту, тринтал, доксиум, компламин, никоверин, никошпан, ганглирон, пахикарпин, эофелин, дигидроэрготамин. Средства тонизирующие венозную систему: венорутон, гливенол и другие. Физические методы: ультразвук, местное тепло. Целесообразно также применение сегментарного массажа и РТ. Для стимуляции репаративных процессов в межпозвонковом диске применяются биостимуляторы. Экстракт алоэ взвесь плаценты, фибц, торфот и другие. Биогенные препараты Румалон, стекловидное тело, плазмол и другие. Антиоксиданты. Целесообразно использование синтетического производного витамина К, викасол, как стимулятора биосинтеза гликозаминогликанов коллагена и эластина, реоперина как активатора, хондрогенеза. Завершение нормального процесса регенерации связано с полноценной деятельностью макрофагов. Последние поглощают иммунные комплексы, вырабатывают такие ферменты, как коллагеназа и эластаза, которые предупреждают развитие спаек и рубцов. Для активации функции макрофагов применяют неспецифические стимуляторы, производные пуриновых и пиримидоновых оснований: аратта калия, металурцил, АТФ, фосфаден. Физиотерапевтические методы УВЧ, ультразвук, электрофоретическое введение вышеуказанных препаратов. Страница 245. В санаторных условиях показаны грязелечение, радоновые, сероводородные и термальные ванны. Для коррекции иммунологических нарушений целесообразно использовать глюкокортикоидные гормоны, гидрокортизон, преднизолон, метипред, десенсибилизирующие супрастин, тавигил, диазолин димедрол и другие, иммунодепрессоры депрессоры эпсилон-аминокапроновая кислота, фторафур. Эпсилон-аминокапроновая кислота действует преимущественно на реакции клеточного иммунитета, благоприятно влияет на капиллярную проницаемость, обладает антипротиолитическими свойствами. Для купирования репаративных осложнений применяют ферментные препараты лидаза, ранидаза, трипсин, лекозим, папаин. Глюкокордикоидные гормоны, вводимые в очаг поражения инъекционно или с помощью физиотерапевтических методов УЗ, электрофорез, а также сегментарно-точечный массаж. Лекозим, Папаин при электрофоретическом введении не проникает через кожные покровы. Поэтому перед электрофорезом его вводят в очаг поражения, вертебральный или экстравертебральный, подкожно в две точки по пол-одному миллиграмму, в каждую на расстоянии 50 10 сантиметров. На эти точки накладываются электроды. И проводит гальванизацию в течение 20 минут с плотностью тока 0,03-0,05 мА на квадратный сантиметр. При появлении легких аллергических проявлений в виде ограниченного кожного зуда, крапивницы, последние легко купируются введением десенсибилизирующих средств, димедрола и других. Курс лечения 3-6 процедур через день. Применяется инъекционный метод введения папаина. Очищенный и стерильный фермент растворяется в полупроцентном растворе новокаина и вводится тонкой иглой в измененные ткани в количестве не более 2-3 мг. Курс лечения 3-5 инфильтраций через 3-4 дня. Введение препарата противопоказано при гематологических заболеваниях, язвенной болезни желудка, поражениях печени и почек, панкреатите, аллергических заболеваниях. Профилактическое лечение спондилодистрофии должно проводиться комплексно с учетом всех звеньев патогенеза заболевания. Профилактическое лечение анкилоризирующей спондилодистрофии болезни Бехтерева проводится нестероидными противовоспалительными препаратами бутадион, вольтарен индомитоцин. Эти препараты назначаются в течение ряда лет, а иногда и постоянно, что позволяет у многих больных добиться состояния ремиссии и сохранить трудоспособность. Их дозировка зависит от выраженности клинических проявлений и индивидуальной переносимости. Кортикостероиды назначаются при внесуставных воспалительных проявлениях, эриты, иридоциклиты, системных васкулитах при периферических артритах местно, а также при полной неэффективности нестероидных препаратов. При тяжелых формах болезни показано применение иммунодепрессантов. Страница 246. Таблица 13. Перечень профилактических мероприятий, проводимых верто больным. Графа 1 профилактические мероприятия группы наблюдения Графа 2 индивидуальные меры профилактики Графа 3 социальные меры профилактики графа 4 теологическое лечение Графа 5 патогенетическое лечение Гграфа 6 воздействие на синдром Гграфа седьм. Коррекция иммунологических нарушений. Графа 8. Улучшение микроциркуляции. Графа 9. Стимуляция репарации. Графа 10. ЛФК. Купирование осложнений. Графа 11. Биомеханических, графа 12. репаративных. Первое Группа риска. Графа вторая плюс, графа третья плюс. Второе. Выраженные адекватные компенсаторные и репаративные процессы. Графа вторая плюс, графа третья плюс, графа четвертая плюс. Третья. А. Выраженные адекватные компенсаторные и неадекватные репаративные процессы без осложнений. Графа вторая плюс, графа третья плюс, графа четвёртая плюс, графа восьмая плюс. Выраженные адекватные репаративные и неадекватные компенсаторные процессы без осложнений. Графа вторая плюс Графа 3 плюс, графа 4 плюс, графа 10 плюс. 3Б. Выраженные адекватные, компенсаторные и неадекватные репаративные процессы с осложнениями. Графа 2 плюс, графа 3 плюс, графа 4 плюс, графа 8 плюс, графа 12 плюс. Выраженные адекватные, репаративные и неадекватные компенсаторные процессы с осложнениями. Графа 2 плюс, графа 3 плюс, графа 4 плюс, графа 10 плюс, графа 11 плюс. Четвертое. Выраженные компенсаторные и недостаточные репаративные процессы. Графа вторая плюс графа третья плюс графа четвёртая плюс графа седьмая плюс графа восьмая плюс графа девятая плюс графа десятая плюс Пятое. Недостаточные компенсаторные и репаративные процессы. Графа вторая плюс графа третья плюс графа четвёртая плюс графа пятая плюс графа шестая плюс Графа седьмая плюс. Графа восьмая плюс. Графа девятая плюс. Графа десятая плюс. Страница 247. При мышечно-тоническом синдроме применяют средства, снижающие ирритацию из вертебрального очага и уменьшающие тоническое напряжение мышц. Назначают аппликации. 33%-ного раствора димексида с 0,1 г новокаина или с добавлением 0,2 грамма меликтина на одну аппликацию на пораженный экстравертебральный участок. Лечение проводят ежедневно, курс лечения 10 сеансов, проводят 3 курса в год. Показано назначение также тепловых процедур рефлекторно-точечного массажа, индукта и диотермии, тормозной метод транквилизаторов с миорелаксирующим действием, особенно при наличии сопутствующих невротических расстройств седуксен, реланиум, элениум и другие. При нейродистрофическом синдроме назначают аппликации 33% димексида С одной десятой грамма на и с одной сотой грамма га на пораженный участок. Аппликации применяют ежедневно. Курс лечения 10 сеансов. Проводят 3 курса в год. Применяют также рефлекторно-точечный массаж. УЗО с гидрокортизоном, местное введение в ткани лидазы, гидрокортизона румалона. При нейрососудистом синдроме с вазоспастическим вариантом назначают аппликации 33% раствора димексида с 2 сотами грамма никотиновой кислоты или с 24 сотами грамма эуфилина на область пораженного сосуда, ежедневно 10 сеансов на курс. Проводит 3-4 курса в год в зависимости от выраженности синдрома. При вазоспастическом варианте нейрососудистого синдрома назначают аппликации 33% димексида с 25 тысячными грамма эфедрина. Применяются также препараты, улучшающие реологические свойства крови, антиагреганты, спазмолитики, ганглиоблокаторы, андриоблокаторы, УЗО, местное тепло, сегментарный массаж и РТ. В таблице 14 представлен примерный комплекс профилактических мероприятий вертоброневрологическим больным в зависимости от группы диспансерного наблюдения. Таблица 14. Сведения о месте проведения профилактики. Группа наблюдения. Графа 1. Место проведения. Графа 2. Оздоровительный центр. Графа 3. Здравпункт. Графа 4. Поликлиника. Графа 5. Санаторий-профилакторий. Графа 6. Санаторий. Графа 7 стационар. Первая. Графа вторая. фс 123 Графа пятая. ФС-4. Второе. Графа вторая. ФС-1, 2. Графа пятая. FS3, графа шестая, FS4. 3А. Графа вторая, FS12. Графа пятая, FS3, графа шестая, FS4. 3Б. Графа вторая, FS1. Графа четвёртая, FS4. Графа 5 ФС2, графа 6 ФС3. 4. Графа вторая ФС1, графа 3 ФС2, графа 5 ФС3, графа шестая ФС4. 5. Графа 3 ФС2, графа 8 ФС3, Графа пятая – ФС1, графа седьмая – ФС4. Страница 248. Важным является вопрос определения места проведения профилактики. Обычно профилактические мероприятия проводят в оздоровительном центре, санатории-профилактории, поликлинике, здравпункте, санатории, стационаре. Выбор места проведения профилактики зависит от степени выраженности клинических проявлений заболевания и от адаптационного потенциала больного. В таблице 14 представлены сведения о месте проведения профилактических мероприятий.